Глава 12 Сонни Кинг. Мидлшир. Наши дни. Кинги жили в крошечном домике на другом конце деревушки. Сьюзен потребовалось сменить два автобуса, чтобы добраться туда от госпиталя. Сегодня у нее снова не получилось поговорить с отцом о том, что с ним произошло и кто вызвал скорую. Едва она завела об этом речь, он сказал, что ужасно устал и начал засыпать. Ей не хотелось на него давить, но она чувствовала, что за его нежеланием скрывается какая-то история. Сьюзен пыталась представить, что же это могло быть, но воображение и тревога неизменно подкидывали ей толпу сверхъестественных существ. Вот и сейчас она сама не заметила, как свернула к ним С простой ссоры, с приятелем по глупому поводу. Когда Сьюзен наконец остановилась возле знакомого белого забора, настроение у нее было совсем нерабочим. Она попыталась сосредоточиться, но потом махнула на это рукой. Нерабочее? Что ж, для этого визита тем лучше. Она позвонила. За дверью тоненько залаяла собака, и Сьюзен сразу представила, той терьера с вытаращенными глазами. Пес был немного похож на Сонни. Дверь приоткрылась, а потом распахнулась полностью. На пороге стоял высокий и тощий молодой человек во флисовом спортивном костюме. Сейчас, без индейской шапочки, было видно, что у него совершенно белые волосы. Ресницы тоже были белесыми, будто заснеженными, а сами глаза блекло голубыми. Вблизи он выглядел старше, чем казался из-за шапочки и яркой куртки. Сьюзен? Привет, Соня. Извини, что без звонка. Найдется минутка. Соня, растерянно провел ладонью по лицу и бросил взгляд через плечо в комнату. Да, найдется. Только может не дома. Сони, кто там? Донеслось из глубины. Скажи, что мы не принимаем гостей. Это Сьюзен, мам. Сьюзен Бужби. Между ног Сонни проскочила мелкая собачонка и завиляла хвостом. Она была кудрявой и лопоухой. Сьюзен наклонилась ее погладить. Сьюзен? Так веди ее сюда, болтус. Сьюзен и Сонни обменялись взглядами и одновременно ухмыльнулись. Оба вернулись в детство. Миссис Кинг сидела в кресле и раскрашивала замысловатый рисунок, высунув кончик языка. Она была точно такой, как ее запомнилась Юзан, только в небрежно уложенных волосах прибавилась седины, а фигура стала чуть более угловатой. При виде гостей женщина поднялась. «Девочка моя, ничего ж себе, вот это волосы! Ты что же, так никогда и не стриглась? Позволь-ка!» Она усадила Сьюзен на стул и взвесила в ладони ее тяжелую русую косу. Ее рот восхищенно округлился. «Дай-ка я тебя заплету, а ты пока расскажешь мне все самое интересное». И она сняла с косы ленту. «Мама!» — начал Сонни. Сьюзен остановила его жестом. Она улыбнулась и слегка кивнула, давая понять, что все в порядке. «Я приготовлю нам чай», — сказал Сони и вышел. Миссис Кинг счастливо щебетала, перебирая пряди. Она совсем забыла, что предложила рассказывать Сьюзан и болтала о том о сём, перескакивая с темы на тему. Сьюзен слушала. Ее участие в разговоре ограничивалось междометиями и короткими «правда» и «удивительно», которые можно было вставлять в любые места — Поэтому она отключилась от настоящего и нырнула в прошлое. Ей было четырнадцать, и это был очень плохой день. Ее рассказ провалился на городском конкурсе. Она даже не попала в десятку, хотя была уверена, что уж до туда-то дойдет. И как будто этого было мало, мисс Элбрайт, ее учительница английского и по совместительству каким-то чудом член жюри — разнесла ее рассказ в клочья перед всем классом. Сьюзен сидела на первой парте и изо всех сил старалась не разрыдаться. В конце мисс Элбрайт, глядя на нее с сочувствующей улыбкой, произнесла "Сьюзен, одна победа и встреча с Михличем — это еще не повод считать себя звездой. Настоящая литература — это тяжелый, упорный труд. Сьюзен почувствовала, что сейчас не выдержит. Она встала и улыбнулась. «Вам ли этого не знать?» — сказала она. По классу прокатился смешок. Никто не говорил об этом в открытую, но все знали, что мисс Элбрайт пишет очень плохие любовные романы. Потом ей рассказывали, что мисс Элбрайт ужасно покраснела, а класс от этого разошелся еще больше, но Сьюзен этого не видела. Она вышла в коридор, нашла тихий закуток и собиралась заплакать. Что-то ударилось о стену. «Тихо, держи его! Вырывается гад!» Голоса были детские. Сьюзен выглянула из закутка. Коридор был пуст, везде еще шли занятия, и двери в классы были закрыты. Совсем рядом с ней двое мальчишек держали третьего и пытались что-то вырвать у него из рук. На глазах у Сьюзен он сполз по стене и свернулся на полу, защищая свое сокровище. Один из мальчишек тут же кинулся на него сверху, второй начал его пинать. «Давай сюда, я из тебя котлету сделаю!» «Эй!» Сьюзен вышла из-за угла. Мальчишки замерли, а потом, не говоря ни слова, сорвались с места. Третий остался лежать. «Эй, ты как?» Сьюзен наклонилась и погладила ребенка по белесым волосам. Он всхлипнул. «Давай-ка на тебя посмотрим. Вставай!» Мальчик развернулся, словно большая нелепая гусеница. На нем были... Розовая рубашка и застиранные коричневые брюки на размер больше, чем нужно. На животе у него висела очень старая пленочная фотокамера. Он сжимал ее обеими руками. «Как тебя зовут?» — спросила Сьюзан. «Сонни», — буркнул мальчик. «А я Сьюзан. Это были твои одноклассники?» Мальчик кивнул. «Значит, ты знаешь, как их зовут, да?» Он снова кивнул. Отлично, пойдем к директору. Нет, сказал Сони. Что? Почему? Нам нужно рассказать, что произошло. Нельзя это так оставлять. Сьюзен попыталась взять его за руку, но он вырвался. Он сказал, что моя мама сумасшедшая. Не может быть, сказала Сьюзен. Я слышал, Сони вдруг закричал. Он думал, я не слышу, а я слышал. Они все так говорят, но она не сумасшедшая. Она их правда видела. Она там была. Так ты, Сонни Кинг. Слова вылетели сами, и Сьюзен тут же об этом пожалела. Мальчик оскалился. Сьюзен много раз видела миссис Кинг в школе. Молодая женщина с небрежным макияжем, в кукольных платьях и пластиковых украшениях просто не могла не привлечь внимания. Дети над ней смеялись иногда в открытую. Тогда она показывала им язык и уходила. А если они с ней заговаривали, начинала рассказывать про привидений, гномов и банши, которым делала прически. «Слушай, Сони, люди часто говорят глупости», — зачастилась Юзан. «Особенно, когда встречают кого-то необычного. Про моего папу тоже иногда говорят, что он псих, потому что он разговаривает только о растениях и жучках, и гусеницах. А еще мистер Дропс...» Тут ей пришла в голову идея. «Знаешь, Сони, если не хочешь к директору, не надо. Я знаю человека, который точно не скажет, что твоя мама сумасшедшая. Он очень хороший, хоть и странный». «Пойдем». «Ну вот, моя хорошая, готова». Миссис Кинг отошла в сторону, полюбовалась своим творением. А потом протянулась Юзан на стольное зеркало. Получилось действительно красиво. Миссис Кинг собрала волосы наверх и заплела их в две косы по контуру головы, а оставшиеся уложила в замысловатый узел глаза сьюзен и без того большие теперь казались просто огромными ух ты сказала сьюзен как будто и не я вовсе спасибо женщина широко улыбнулась и сьюзен заметила что ее зубы испачканы помадой мы по тебе скучали сказала миссис Кинг когда Сони сказал что ты вернулась, Я все ждала, ждала и ждала. Я хотела сначала устроиться, объяснила Сьюзан, а потом все как-то завертелось. Конечно, надо было раньше зайти. Ну, а потом еще Сони написал ту ужасную статью. Она цокнула языком и наклонила голову к плечу, как птичка. Мама, сказал Сони. Он появился из кухни с подносом на котором стояли чайник и три чашки. «Ладно, хорошо», — миссис Кинг театрально взмахнула руками. «Вам, молодежи, надо поговорить. Старая мать уходит спать». Она быстро схватила чашку, налила чай и закружилась с ней по гостиной. «Мама, я совсем не это имел в виду», — запротестовал Сони. «Я знаю», — она подмигнула. «Но это то, что тебе нужно» и миссис Кинг исчезла в спальне. Сьюзен и Сонни синхронно хихикнули. «Она не меняется», — сказала Сьюзен. «А зачем ей?» — ответил Сони. Они молчали, пока он разливал чай. Сьюзен смотрела на Сонни и думала о том, как мог сердитый, но очень талантливый мальчишка превратиться в беспринципного автора «желтой прессы». Что привело его туда? Деньги, жажда славы. Сонни, которого она помнила, мечтал глубже. Но она помнила его пятнадцать лет назад. «Ты ведь пришла по делу, так?» — спросил Сонни. «Да». «Ну и...» — взгляд Сонни стал колючим. «Что от меня хочет Таймс?» «Скалящийся мальчик» — проглянул сквозь черты мужчины. Теперь я уже не могу погладить тебя по голове, подумала Сьюзен, или задать тебе хорошую трёпку. Таймс нужен твой ум, твоя наблюдательность и твое умение докапываться до сути, сказала она. Сонни насторожился, блеклые глаза превратились в щелки. А мне нужен мой братишка Сонни, он все еще здесь? Худое лицо превратилось в маску. Сонни откинулся в кресле, сжимая чашку в руках. Он посмотрел на стол, потом в окно, потом на часы на стене и наконец на Сьюзен. Сьюзен ждала. По маске прошла трещина. Сонни улыбнулся. Куда же он денется, Сью? Куда же он денется? Джон, э, э, мистер Стептон. Дверь была приоткрыта. Джо и Эймос осторожно переступили порог и огляделись. В холле никого не было. После некоторых сомнений и доли препирательств... «Не трусь, Эймос! Лорд классный дед!» Все-таки было решено пройти дальше. «Мистер Стэттон! снова позвал Джо. Ответа не последовало. В гостиной горел свет. Мальчики переглянулись, и две головы осторожно просунулись в открытую дверь. «Надо сказать, это довольно невежливо», — произнес хрипловатый голос. «Заявляться без приглашения, разгуливать по чужому дому. Сейчас, конечно, уже не те времена, но должны же быть какие-то понятия о приличиях». Мальчики застыли. В кресле сидел и читал книгу Пожилой джентльмен в старомодном одеянии. Но не это было самым странным. Джентльмен наклонил голову к плечу и насмешливо прищурился. Ну, что застыли? Никогда не видели привидений. Только не кричите. У меня от этого мигрень. Первым пришел в себя Эймос. Он широко ухмыльнулся и прошел прямо к призраку. Тот вгляделся. Что такое? Да это же лесной малыш! Как ты вырос! Прозрачная ладонь призрака коснулась щеки лесовика, а взгляд метнулся поверх его головы и вцепился в Джо. Ноги Джо приросли к месту. Ему было страшно и вместе с тем интересно. Он уже чувствовал что-то подобное, когда смотрел из окна на сильную грозу и вздрагивал при каждом ударе грома. Но дикий рисунок молний заставлял его стоять на месте и ждать следующий. «Ты знаешь, кто твой друг, не так ли?» — спросил призрак. «Угу. И что ты об этом думаешь? Он ведь пытался тебя убить». Эймос испуганно обернулся. Его глаза были чернее и больше, чем обычно. Джо пожал плечами. «Мы все совершаем ошибки», — сказал он. И в его словах прозвучал газ Бужби. «Эймос прикольный». «Эймос, а так тебя теперь зовут?» «Эймос», — призрак покатал имя на языке. «Да, это подходит». «Ну что же ты стоишь там? Проходи». «Будь моим гостем!» «Да! Не трусь, Джо! Лорд — классный дед!» — подтвердил Эймос. Джо в этот момент проходил через комнату и не смог сдержаться, громко фыркнул. Смешок эхом отразился от стен. «Прошу прощения!» — возмутился призрак. Джо испуганно замер, а потом затараторил. «Ой, нет-нет! Ничего такого, не обижайтесь!» Эймос просто за мной повторяет. «Повторяет?» — рыкнул призрак. «Ой, извините, но это же ничего плохого. Это комплимент». Призрак приподнял бровь. Джо кивнул. С его шапки с мягким шлепком упал маленький сугроб. «Ой!» — сказал Джо. Призрак рассмеялся. Его смех очень походил на смех лорда Диглби, но звучал так, будто смеялись в пустой и сырой комнате. Мальчик стоял, не зная, что ему делать, и заливался краской. «Не беспокойся об этом!» «Садись», — сказал призрак. «Позвольте предложить вам чай или, может быть, шоколад?» «Шоколад!» Так я и думал. Он, не повышая голоса, позвал. «Мэри!» Пухленькая кухарка появилась через две минуты, вытирая руки полотенцем. Она испуганно уставилась на мальчиков, как будто это они были привидениями. Получив заказ на две чашки шоколада и булочки, она снова исчезла, перед этим сделав реверанс. А призрак обратил все свое внимание на Джо. «Я не представился». «Джонатан Диглби, предок нынешнего лорда». Он протянул руку, и Джо коснулся ее своей. Ощущение было такое, будто мальчик касался холодного ветра. Вдруг его осенило. «Вы — тот самый лорд с большой картины! Я вас видел!» Джонатан Диглби нахмурился. Потом его лицо разгладилось. «Ах, да! Гейнсборо! Верно!» Мне всегда казалось, что на ней я выгляжу слишком надменно. Но это субъективное мнение, разумеется. «Мама говорит, вы там похожи на попугая», — ляпнул Джо. «Что?» «Но в жизни вы совсем не такой», — пискнул мальчик. «Это просто неудачный...» Тут Джо постарался вспомнить то, что слышал от Ричарда Брэдли. «Раскурс!» — закончил он. «Думаю, ты имеешь в виду ракурс». Призрак улыбнулся. «И спасибо тебе за... в жизни!» Давно не слышал таких слов применительно к себе. «Да, скажи-ка, Джо, а твоя мама все еще занимается загадкой медальона?» Джо кивнул. «И она ее разгадает. Вот увидите». «Правда?» Уголки губ призрака чуть дрогнули. «Точно!» Мальчик бросил на лорда внимательный взгляд. «А вы что, знаете ответ?» «Почему ты так решил?» «Мне кажется, знаете». Призрак лорда покачал головой. Его губы улыбались, но глаза были задумчивы и печальны. «Боюсь, я ничем не смогу помочь», — сказал он. «Но это не значит, что вы ничего не знаете, так?» Призрак снова приподнял бровь но ему не пришлось отвечать. В этот момент в комнату вошла Мэри с подносом. Аромат горячего шоколада и разогретой сдобы выгнал из мальчишеских голов все прочие мысли. Дети нестройным хором сказали «Спасибо», чем вызвали материнскую улыбку Мэри и опустили носы в чашки. Призрак наблюдал за ними, как за двумя забавными зверьками – В его время никто не садился есть, не вымыв руки и не положив на колени салфетку. Эти же глядели друг на друга и хихикали над шоколадными усиками, появившимися у каждого над губой. Джонатан Диглби кашлянул. «Джо, могу я попросить тебя о двух одолжениях?» — сказал он. «Конечно, сэр, только если это не очень сложно», — ответил мальчик. Призрак чуть наклонил голову к плечу. «Надеюсь, что нет». «Первое. Прошу тебя, не рассказывай никому о нашем знакомстве. Мне бы не хотелось, чтобы сюда повадились любопытные. Мы с Джеймсом предпочитаем тишину и компанию, которую выбираем сами». «Да, сэр», — кивнул Джо, — «это совсем несложно. Я ни с кем, кроме Эймоса, и не дружу». «А что второе?» Глаза призрака блеснули. Не мог бы ты объяснить мне, что значит «прикольный». Миддлшир, 1804 год. Ночь, ветрено. Яркий и сочный месяц то появляется, то исчезает за облаками, как будто это не они, а он бежит по небу. Вода в реке поблескивает в его неровном свете. Слышно, как она плещется под мостом, и в ее плеске чудится шепот. Девушка прислушивается. Что река пытается сказать? На плечо ложится рука и властно разворачивает девушку к себе. «Наконец-то!» — шепчет мужчина. Его лица не видно в темноте, но он высок ростом и худощав. «Получилось!» «Да». Девушка хочет его обнять, но он отстраняется. «Не время?» «Где?» — спрашивает он. Она протягивает ему сверток. Он чуть отворачивает ткань и что-то коротко сверкает в лунном свете. «Хорошо», — говорит мужчина и смотрит на нее. «Тебя никто не видел?» «Нет, я точно знаю». Я слышал выстрелы. Тон у него напряженный. Он боится». Но ей уже все равно. Для нее все позади. В ее крови остался только восторг от успеха и предвкушения будущей жизни. Это стрелял Дик. Не знаю, что там случилось. Я убежала. Значит, никто не видел. Хорошо. Он кладет сверток на землю, шагает вперед и тянет к ней руки. Но теперь отступает она. «Погоди», — говорит она взволнованно. «Я хочу тебе кое-что показать прямо сейчас». Мужчина замирает. Девушка начинает медленно расстегивать платье, но вдруг отворачивается. «Нет, не так. Подожди». Ее руки заняты пуговицами. Так много пуговиц. «Мы ведь теперь уедем, да? И всегда будем вместе?» — говорит она. Конечно, произносит он очень близко. Удар по голове. Девушка летит с моста, и последнее, что она видит, ⁇ черная вода с тонкой кромкой лунного света. Так вот, что хотела сказать река. Мидлшир ⁇ наши дни. Вот! Сьюзен с гордостью потрясла пачкой листов. У Виктора нашлись свободные 20 минут между мероприятиями, и они решили совместить приятное с полезным, немного передохнуть и обсудить расследование. Тихо, чтобы не привлекать внимание Дропса, они просочились в закуток с кушеткой и кофемашиной. Виктор поставил кофе и по обыкновению поправил картину. Она также по обыкновению сползла в другую сторону. «Мэнди бы тебя не одобрила», — сказал Виктор. «Снова гора распечаток вместо электронного документа». «Не люблю таскать с собой ноутбук», — отозвалась Сьюзен. «Итак, здесь у меня выписки из криминальной хроники по всему XVIII веку и началу 19. Девушки и женщины, убитые и погибшие в это время». Она зашуршала листами, раскладывая их по диванчику. «Очень много самоубийств». Сонни искал в основном те, что были у реки, а не вот здесь. Она протянула Виктору листок. Но есть еще и те, кто бросался под повозки, вешался в лесу или прыгал с ратуши. Жуть берет, когда об этом читаешь. И ведь не всех опознавали. Семьи часто не хотели признавать, что это их дочь. Они говорили, что Мэри уехала в большой город, а та, что лежит в морге... Просто на нее похоже. Так что у нас полно неизвестных девушек. «Как тебе удалось уговорить Сонни Кинга нам помогать?» спросил Виктор. «У тебя что, на него компромат?» «Не говори глупостей. Я бы не стала его использовать». «Так, а где у меня...» Она замерла, почувствовав взгляд. «Что?» «Ничего», — невинно отозвался Виктор, продолжая смотреть. Ну тогда ладно. О чем я? Ах да, лист с именами. Виктор, пожалуйста, смотри в другую сторону. На картину, например. Она не говорит ничего интересного. Я пока еще тоже. И не скажу, если ты будешь так на меня смотреть. Ну, ладно. Виктор подошел к кофемашине и разлил кофе по стаканчикам. Один он протянул Сьюзен. «Вот, нашла! Те, кто более-менее подходит нам по возрасту. Мелинда Стоун, Верити Джонс, Пейшенс Блэксмит, Марта Росфилд и Джейн Тейлор». Они все служили в замке в разное время. «Конечно, было бы проще, если бы мы знали год, но мы его не знаем, и на Джейн Тейлор я бы не ставила». «Почему?» — спросил Виктор. Имя показалось ему знакомым. Где же он его слышал? Или видел? Он потер лоб. За последние дни Виктор побывал в стольких местах и поговорил со столькими людьми, что где-то среди них вполне могла быть и Джейн Тейлор. Не самое редкое имя в Англии. Он сел на кушетку и стал перебирать листы. — А ты посмотри! — «Это как раз у тебя в руках», — сказала Сьюзан. «О, действительно, это не для медальона». Виктор отложил лист в сторону и взялся за другой. «А это что?» «Роуз Смит, акушерка, убита в 1804-м». «Хорошие акушерки в то время должны быть на вес золота, особенно в маленьких деревушках. Кому придет в голову ее убивать?» «Ну, Виктор, это не средние века. В 1804 году здесь уже был врач и что-то вроде больницы. К тому же, может быть, эта Роуз Смит совсем не была хорошей акушеркой?» «Хорошая загадка, но вряд ли связана с нами. Хотя... Есть там еще что-нибудь?» Сьюзан перегнулась через его плечо. Выбившаяся из косы прядь упала ему на щеку, и он, не задумываясь, заправил ее Сьюзен за ухо. «Спасибо», — сказала Сьюзен. Именно в этот момент в комнатку вошел Дропс. Он ухмыльнулся. «Работаете?» — спросил он и прошел к кофемашине. «Каждую минуту, сэр», — гаркнул Виктор. «Молодцы», — сказал редактор. Он протянул руку и поправил картину. Она тут же съехала в другую сторону. «Гораций, почему вы не уберете это чудовище?» — спросила Сьюзан. «Ее ведь просто невозможно нормально повесить!» У Матца от нее нервный тик, он даже сюда не заходит. «Ха!» — Гораций Дропс взялся за картину, теперь уже двумя руками, и, удерживая ее в прямом положении, чуть отклонился назад, любуясь. По мнению Сьюзан, любоваться было нечем. Плохонький морской пейзаж с двумя яхтами и чайками. Никакой художественной ценности. Разве что деревянная рама из красного дерева. Да будет вам известно, Сьюзен, что эту картину написал сто лет назад. «Родной брат самого первого редактора Мидлшир Таймс», — сказал Дропс. На следующий день после того, как картина была готова, Он вышел в море вот на этой яхте и бесследно исчез. Его искали, но так и не нашли. Алозиус Холидей, закончив писать некролог на родного брата, повесил здесь эту картину, вот на этот самый гвоздь, и поклялся, что не снимет ее, пока тело его брата не будет достойно похоронено. С тех пор она здесь. И здесь и останется, пока клятва Алозиуса Холидея не будет исполнена. Дропс отпустил картину, и она тут же сползла на бок. Виктор рассмеялся. «Хорошая история, Гораций, но я в нее не верю. Это даже не настоящая картина. Это репродукция». Брови редактора сошлись на лбу, глаза засверкали. Он взмахнул руками, как большая лохматая бабочка — «Глупости, Эрскин! Вот, поглядите сами!» Дроп сдернул картину и развернул обратной стороной к зрителям. «Ну, видите? Так всегда делается. Художник всегда ставит свою подпись, и часто год. На обратной стороне холста, вот так, эм...» «Господа, а почему у вас такие лица?»